Глава одиннадцатая. Шевалье. Конечно, он ожидал, что просто не будет, но он не так. Когда он узнал условия финала, то сел на траву и обхватил голову руками от отчаяния. Первые круги турнира он прошел довольно легко. Обычные мишени, небольшие дистанции, которые увеличивались с каждым разом, только в полуфинале пришлось напрячься. Реальных ему соперников тут было мало. Он отметил про себя только молодого темноволосого мужчину в странной кожаной кепочке с украшением из фазаних перьев и с длинным козырьком, как у бейсболки. Этот охотник стрелял из простого лука, но очень быстро. Он делал это даже как-то небрежно, практически не целясь, но все его стрелы ложились точно в центр мишени. Второй пожилой, седой мужчина с пышными усами и длинными волосами, подвязанными кожаной лентой. Этот всегда целился долго и тщательно, даже если дистанция была детской. В своих группах он заканчивал последним, но неизменно выходил победителем. Стрелял он из богато украшенного лука, да и вообще, по его одежде было видно, что это далеко не бедный человек. Каждый его выход на позицию трибуны сопровождали жидкими аплодисментами. Дэйв выяснил у остальных участников, что это главный егерь ордена, и девятикратный победитель турнира. А потом объявили финал. Расстояние увеличили сразу почти вдвое. 120 двадцать метров. Дэйв никогда не стрелял на такие дистанции. Но это было еще полбеды. Мишенью был олень. Не живой, конечно, искусно выполненное чучело со стеклянными глазами, копытцами, большими рогами побеждал тот, кто вернее убьет животное. То есть попадет так, что будь это настоящий зверь, тот бы рухнул замертво. Или, по крайней мере, не убежал бы далеко. Это была засада. Дэйв вообще не понимал, куда надо попасть. Это опытные охотники в курсе, где у животного сердце, а может и вообще не в сердце целить надо. Он на оленя-то сейчас в первый раз в жизни видел. Дэйв сел на траву и обхватил голову руками. С турнира можно было уходить. После инициации болеть за него во втором туре придет Ирма. Вот стыдно-то будет. На что он вообще надеялся, когда пошел соревноваться со взрослыми опытными охотниками? — Все? — Уже сдался? — спросил кто-то рядом. Дэйв поднял голову. Над ним возвышался продавец лука, которому он обещал выиграть. — Нет, но как тут? — Сдался. Дэйв вскочил Лучник внимательно смотрел на него, прищурившись, как будто прицеливался. — Нет, не сдался, я попробую. — Это не тот настрой, с которым побеждают. Ты уже головой не здесь, а в будущем проигрыше Ответь честно. Ты хочешь выиграть? — Конечно. — Зачем? — Ну как? Я вам обещал. — Так себе мотивация. То есть ты тут только из чувства долга? — Тогда верни лук. Я освобождаю тебя от обещания. Можешь идти с чистой совестью. Я хочу доказать, что я ее достоин. Опять ради кого-то? Это тоже чувство долга. Уверен, она тебя поймет и простит. Нет, это нужно мне. Зачем? Дэйв взорвался. Потому что я хочу жить здесь. Я хочу переплыть океан и посмотреть, что за ним. «Я хочу перейти через стену в страну драконов и хочу быть рядом с княгиней, но не в качестве слуги, как равный!» «Горячо», — сказал молодец. «Но если ты этого так страстно хочешь, то почему сдаешься? Готов отказаться от своего будущего просто потому, что позволил сомнениям проникнуть в мозг?» Дэйв молчал, закусив губу. «Вот этот жарый сердце и все яркие желания направь в выстрел!» И тут же, еще до того, как спустишь тетиву, забудь их. Все забудь. Выкини будущее из головы, важен только текущий момент. Этот выстрел — вся твоя судьба. Будь в нем целиком, без сомнений. Всем горячим сердцем. Вперед!» Дэйв поднял с травы лук и пошел к линии стрелков. Но уже через пару шагов обернулся, чтобы сказать «Спасибо». Там, где он только что стоял, уже никого не было. Да и фогляделся по сторонам, лучник как растворился. Он встал на позицию стрельбы и отвинтил прицел от лука. На такую дистанцию его нельзя было корректировать к тому же точка на прицеле полностью перекрывала туловище зверя. Соперники взяли особые охотничьи стрелы с широким наконечником. Но он понятия не имел, как они ведут себя на такой дистанции. Поэтому выбрал те же тренировочные, что и раньше. Хорошо, что ему выпало стрелять последним. Он хотя бы мог посмотреть, куда будут целить остальные. Первым выстрелил охотник в синем, за которым он раньше не следил. Как Дэйв не вглядывался, но так и не смог разглядеть, куда же тот попал. Зрители на дальней стороне поля, которым хорошо было видно чучело, И сдали разочарованный вздох. «Подранок! Попадание в бедро!» — провозгласил судья, посмотрев в мощный бинокль. Вторым стрелял егерь. Он долго проверял силу ветра, несколько раз подбрасывал платок и смотрел за его полетом, хотя, по мнению Дэйва, стоял полный штиль. Наконец, охотник натянул тетиву. Высоко поднял лук, долго прицеливался выше трибун и, наконец, выстрелил. Зрители зааплодировали. Так как оперение стрел егеря было светлым, то Дэйв теперь смог разглядеть белую точку на теле чучела. «Выстрел в зону! Олень убит!» — объявил судья. Третьим вышел мужчина в кепке. Когда он проходил мимо Дэйва, то почему-то подмигнул ему, как старому знакомому. Охотник вышел к черте и выстрелил мгновенно, практически не целясь. Дэйв никогда не видел такой техники. Стрелок не натягивал тетиву, держа лук неподвижно, а работал обеими руками, отодвигая лук от себя и затем как будто бросая им стрелу вперед. Белая точка на олене пропала. Трибуны взорвались криками и аплодисментами. «Попадание в сердце! Олень убит!» — объявил судья. Судя по всему, охотник не только попал куда надо, но еще и срезал стрелу соперника. Да попытался успокоиться. Он так и не понял, куда же стрелять. Даже ориентир из белой точки пропал. У соперника в кепочке оперение было темным, и место попадания на чучеле было невозможно разглядеть. «Если Дейв будет играть по этим правилам, то точно проиграет опытным охотникам, на счету которых ни один убитый зверь». Дейв натянул лук. «С блочным оружием можно было стоять в таком состоянии очень долго». Он закрыл глаза. «Не думай о том, попадешь или нет». Как этот сказал? «Не думая о будущем. Есть только здесь и сейчас. Нет никого вокруг, только ты и мишень». Была только одна точка на теле оленя, в которой он был уверен. Это было любимое выражение их тренера «попасть белке в глаз, не попортив шкурку». Хотя голова зверя на таком расстоянии вся была как небольшая точка, но где на ней глаз он прекрасно себе представлял. Дейв перестал ощущать лук в руке. Тот просто стал частью его тела. Как будто вместо стрелы на руке вырос длинный палец, с которым можно было дотянуться очень и очень далеко и просто ткнуть в цель. Дэйв открыл глаза и взглянул на мишень. Расстояние не имело значения. После долгих тренировок тело само найдет нужное положение, если ему разрешить и не беспокоить сомнениями. Дэйв мысленно приблизил оленя и представил, как дотрагивается концом длинного пальца до стеклянной бусины глаза. Это было так просто и естественно. Он был уверен, иначе и быть не могло. Просто коснуться пальцем. Выстрел произошел неожиданно даже для него. Дэйв закрыл глаза и ждал реакции зрителей, но они молчали. Ни разочарования, ни восторгов, вообще ничего. Тишина. Постепенно на трибунах начал нарастать шум. Люди не знали, как реагировать на такое попадание. Дэйв взглянул на судью. Тот долго смотрел в бинокль, затем отложил его, вышел из-за стола и пошел в сторону мишени. Минуты тянулись бесконечно долго, пока немолодой полноватый мужчина в компании помощников плелся до далекого чучела... Долго что-то бурно обсуждал с коллегами, а затем, все так же не спеша, важно вышагивал обратно. Когда судья приблизился, по его лицу Дэйв никак не мог угадать, что же сейчас тот скажет. Тот зашел за свой столик и только тогда с пафосным видом объявил «Стрела попала точно в глаз! Олень убит наповал!» Все судьи единогласно признают его лучшим выстрелом турнира. Приз первого круга турнира получает Дэйв Смит из Розеграда». Трибуны взорвались аплодисментами. Егерь с яростью бросил колчан на землю и быстрым шагом ушел с поля. Охотник в бейсболке напротив подошел и с улыбкой пожал руку Дэйву. «Поздравляю, ты молодец». «Еще постреляем вместе!» – таинственно шепнул он, подмигнул и отошел к трибунам. Дэйву под аплодисменты зрителей вручили полуметровую стрелу из серебра, украшенную стеклянными стразами. Сразу после этого народ начал спешно покидать свои места, стараясь успеть к началу испытаний мастеров разума. Некоторые остались, чтобы подождать второй части турнира. Наверное, у них не было приглашений на стадиус. Дейв побродил по турнирному полю, нашел такую точку, где звук со стадиуса отражался, а трибун был наиболее громким и лег на траву. Он различал только Герольда, чей голос, наверное, специально усиливался, да дружные громкие возгласы зрителей. Дейв вытянул ноги, положив одну на другую, и нервно покачивал носками кроссовок из стороны в сторону, монотонно перебирая пальцами свой приз. Он жевал травинку, смотрел в голубое небо и рассеянно крутил в пальцах серебряную стрелу. Так красиво сверкало на солнце и позволяло хоть немного отвлечься. Он очень волновался за Ирму и бесился от того, что никак не может ей помочь. Дэйв слушал, как объявляют участников испытаний. Наконец он дождался. «Неподтвержденная княгиня Розеградская и Пиранская...» «Ирма де Клэр!» — объявил Герольд. Трибуны молчали, хотя ранее сразу встречали аплодисментами каждое объявление. «Неподтвержденная княгиня Розеградская и Пиранская Ирма де Клэр!» — повторили на арене. Ранее всех объявляли только один раз. У Дейва сжало сердце. Он уже собрался было вскочить и бежать к Стадиусу как вдруг оттуда донесся дружный возглас зрителей и аплодисменты. У Ирмы получилось попасть на арену. Герольд продолжил объявлять остальных участников. Сразу за Ирмой он объявил Марьяну Бжезинскую, затем еще каких-то графов, баронов и князей. Процедура инициации проходила точно, как в его сне. Герольд объявил первые испытание на перемещение воды. Некоторым хлопали, некоторым нет. Спустя минуты после объявления Ирмы трибуны взорвались аплодисментами. Она наверняка тоже вынула из бассейна всю воду, как и ее мать. Всего овациями зрители реагировали только три раза. Второй тур — создание предметов. До появления Ирмы трибуны громко хлопали лишь однажды. На ее демонстрации Рёв трибун нарастал постепенно, словно она постоянно усиливала впечатление, которое производила на зрителей. В конце ее провожали такими аплодисментами, какими любая звезда на Земле бы позавидовала. Третий тур. На него Герольт объявил только три имени, два неподтвержденных князя и Ирма. Народ дружно порадовался успехом какого-то князя, Видимо, у него получилось создать что-то живое. Тут Дэйв пожалел, что так и не выяснил детально правила инициации. и Что происходит, если двое или трое преодолевают третий тур? Как выясняют, кто из них сильнее? Вдох разочарования и даже осуждающий свист второму князю. Дэйв сжал кулаки. — Неподтвержденная княгиня де Клэр, — объявил Герольд. Тишина. Слишком долго тишина, ни разочарования, ни аплодисментов. Потом непонятный ропот толпы. И, наконец, взрыв. Возгласы, свист, улюлюканье и аплодисменты. Трибуны были в восторге. Дэйв посмотрел на Стадиус. Над ним появилась и стремительно поднималась вверх яркая сверкающая точка. Затем она развернулась и камнем упала вниз. Дальше было еще более мучительное длинное ожидание. Наконец, трибуны ожили аплодисментами, начали объявлять результаты. «Магистры, не единогласно, но большинством голосов, решили не проводить четвертый тур и досрочно признать лучшим мастером разума этого года?» Герольд профессионально держал паузу. «Подтвержденную великую княгиню Ирму де Клэр! Дэйв уже не слушал овации. Он вскочил и подбросил серебряную стрелу высоко вверх. «Да!» — со всей силы закричал он. Немногочисленные оставшиеся на стрельбище зрители удивленно уставились на него, но Дэйву было плевать. Он поймал стрелу и еще раз воскликнул, потрясая ей в воздухе. «Да! Да! Да!» Зрители начали возвращаться на поле только еще через полчаса. Все это время герой с большими паузами объявлял заработанные титулы остальных участников и сообщал о присвоении Ирме звания кандидата в магистры ордена. Потом были еще какие-то официальные речи, которых Дэйв уже никак не мог слышать. Он с нетерпением вглядывался в толпу, двигающуюся со стороны Стадиуса, выискивая девушку в черной коже и чуть было не прозевал Ирму. Его внимание привлекла большая серая птица, сидящая на плече белоснежной и скрящейся фигуры. Он пригляделся внимательнее. На Ирме был тот же кожаный костюм, что и утром, но теперь он сменил цвет с черного на снежно-белый а многочисленные пряжки и металлические нити отливали не тусклой красной медью, а ослепительно сверкали серебром. Ирма помахала ему и побежала навстречу. Потревоженная птица недовольно взлетела, сверкнув оперением. «У меня получилось!» — подскочила она к нему, радостная, светящаяся и невыносимо прекрасная. Ее глаза были цветы искрящегося на солнце голубого моря. Ирма коротко обняла его и внезапно поцеловала в щеку. «Я выиграла!» — радостно повторила она и отстранилась, словно ничего только что не произошло. Дэйв ненадолго потерял до речи. Чувствуя, что уши стали пунцовыми от смущения, а пауза уж слишком затянулась, произнес. «Я тут почти все слышал. Поздравляю!» Хотя я и не сомневался. «А ты как?» «Ну, я тоже выиграл!» «Пока». Дэйв показал ей стрелу. «Класс! Во втором туре будет теперь куда проще!» Тут Ирма согнала улыбку с лица и вдруг серьёзно сказала. «А вот Марьяна провалилась. Совсем. Представляешь, она не смогла даже капли поднять. Наверное, от волнения. Дома же у неё получалось. Иногда». Дэйв взглянул на бредущую чуть поодаль Марьяну. Её глаза были красными от слёз, а нос распухшим. Я, конечно, сказала ей, что это ничего не значит. Даже после смерти отца она будет жить в том же доме, а ее мужа, если у него будет хоть какой-нибудь титул, я сделаю городским главой. Все будет ровно так же, как если бы она сдала испытание. Дэйв молчал, не особо вникая в то, что ему говорят. Он только сейчас заметил, что на побелевшей коже костюма на груди Ирмы красуется бриллиантовая брошь в виде цветка ириса. Если само ее появление на испытании и ее костюм, который она нарочно выбрала в этот день, были вызовом для ордена, то эта брошь была настоящим объявлением войны. Войны не на жизнь, а на смерть. Ирма как будто громко заявляла всем магистрам, «Я знаю, что вы сделали с моей матерью. Я знаю, что вы хотели сделать со мной, и я буду бороться с вами так же, как это делала моя мама, и даже лучше». Теперь, — понял Дэйв, — им точно нельзя оставаться тут. В логове ордена ни минуты. — Пойдем, — сказал он. — Сейчас самое время исчезнуть. Пока тут суета со зрителями, нас смогут не заметить. Он запнулся, увидев, как проходящие мимо уважительно кланяются Ирме. — Исчезнешь тут. — Ты можешь сделать свой костюм чуть менее броским? — спросил он. — Нет, ты что? Мы никуда не пойдем. Как же твой турнир? Это слишком опасно. За это время Орден успеет придумать, как тебя схватить. Сейчас ты свалилась им, как снег на голову. Но поверь, они уже планируют, как бы тебя упрятать в свою башню. Они, небось, тебя уже приглашали туда? Смешной ты. Кандидат в магистры просто обязан прибыть в башню Ордена для вступления в должность. Ты оттуда живой, не выйдешь. Надо бежать. Желательно прямо сейчас. Нет! жестко сказала Ирма. «Так нельзя! Я, получается, свой титул выиграла, а ты от своего ради меня отказываешься? Я так не могу и не буду!» Девушка возмущенно скрестила на груди руки. В это время к ним приблизился толстый судья вместе с двумя помощниками. «Простите, мое почтение, ваша светлость, великая княгиня. Разрешите мне поговорить с молодым человеком?» Ирма мрачно кивнула. «Юноша!» «Вы рискнете принять участие в турнире вместе с дворянами? Как обладатель «Серебряной стрелы» этого года вы имеете право». «Рискнет», — ответила за него Ирма. Дэйв молчал, крутя в пальцах свой приз. Он рассеянно посмотрел на трибуны и случайно встретился взглядом со знакомым лицом. Среди зрителей близко к ложе для дворян сидел полковник. Поймав взгляд Дэйва, тут еле заметно, одними глазами кивнул. Это многое меняло. Вот тот, на чью помощь можно было бы рассчитывать, но идти к нему сейчас, особенно вместе с Ирмой, означало привлечь к нему внимание. Очень много внимания. Дэйв не был уверен, что это хорошая идея. С полковником лучше было встретиться и поговорить после турнира. «Да, я согласен» ответил он судье, хотя тот уже и не ждал от него ответа, полностью удовлетворившись мнением великой княгини. «Отлично! Тогда прошу на поле юноша э, дэв Смит!» Судья сверился со своим списком и что-то отметил в нем. «Я буду болеть за тебя!» — шепнула Ира моему на ухо и пошла на трибуны. Дэйв проследил, как девушка садится на самом краю золотой зоны, отведенной для высшей знати, в центре которой возвышалось большое кресло, в котором уже расселся пожилой мужчина в фиолетовой мантии со знакомым орлиным профилем, глава ордена. На Ирмон демонстративно старался не смотреть. По правую руку от него на менее пышном стуле сидел темноволосый мастер в мантии, также чем-то знакомый Дэйву. гарах вспомнил он. «Старший гарах Тот самый, которого он видел во сне!» Дэйв вернулся взглядом к белой фигуре и с удивлением обнаружил, что полковник пересел поближе к ней, выбрав место практически за Ирмой. А еще на границе золотой зоны сидели Карл и Малыш. «Что они задумали?» — заволновался Дэйв. И тут малыш ему весело подмигнул. «Да они же ее охраняют!» — понял он. Как это ни было удивительно, но разбойничавшие в лесу княгини-партизаны сейчас окружили ее со всех сторон, изображая обычных зрителей. Чем больше он присматривался к тем, кто сидел рядом с полковником, тем больше убеждался, что все это его люди. Например, сидящий рядом с малышом рыжий парень шел за Ирмой от Стадиуса, когда Дэйв ее заметил. Он успокоился. Ее охраняют. Охраняют те, кто умеет делать это гораздо лучше. Главное, чтобы они не вздумали увозить ее подальше, не спросив Дэйва, ведь только рядом с ним Ирма гарантированно сильнее любого магистра, даже всех магистров вместе взятых. Дэйв взял одну единственную стрелу, самую тяжелую из всех, что у него были, вышел в поле и встал среди стрелков. Только сейчас он рассмотрел соперников. Всего в турнире решило принять участие девять человек. Двое мужчин стояли вообще без луков, держа стрелы в руке. Трое взводили богато украшенные арбалеты, причем у одного из них оружие, включая плечи, было из чистого золота. Непонятно, как оно вообще могло стрелять. Остальные стояли с луками. Один так вообще с современным земным карбоновым блочным, почти таким же, как у Дэйва. Мишень была одна на всех. Стояла она совсем недалеко, метрах в 30 Попасть в нее после предыдущих испытаний казалось совсем несложным. «Напоминаем правила заключительного турнира», громко объявил помощник судьи. Каждому участнику разрешается однократно любым способом пустить единственную стрелу в сторону мишени. Выстрел и любое проявление силы разрешаются только после команды судьи «Залп!». Зрителям запрещается помогать участникам, кроме как криками одобрения и аплодисментами. Участникам запрещаются любые действия, которые могут нанести физический вред остальным присутствующим. Дисквалифицированные теряют право на участие в турнирах на пять лет. Победителем объявляется тот, чья стрела окажется ближе всего к центру мишени после того, как все прекратят полет. Выигравший традиционно получает повышение в титуле на одну ступень согласно официальному положению о рангах. Вам понятны правила, господа? Дэйв кивнул. Некоторые в ответ криво усмехнулись, а кто-то вообще не прореагировал, собираясь силами и мыслями. — Тогда приступаем, — сказал помощник, и вернулся за судейский столик. Дейв натянул лук. Он стоял с самого края. На него никто не смотрел. Мастера разума напряженно разглядывали друг друга. — Внимание! Трибуны перестали шуметь. Воцарилась напряженная тишина. «Залп!» Дэйв помедлил секунду и спустил тетиву, будучи снова уверенным в выстреле. Как в замедленном кино он видел, как его стрела летит в мишень, догоняет еще одну и сшибает ее со своего пути, а затем впивается в самый центр круга. Взглянув на соперников, он пожалел, что пропустил всю комедию, которая развернулась с остальными. Те двое, что стояли без оружия, надеясь только на силу, удивленно смотрели на валяющиеся на траве стрелы. Золотой арбалет, естественно, вообще не смог выстрелить, его плечи так и замерли в согнутом состоянии. Трое пульнули в молоко, так как вообще не целились и думали подправить стрельбу в цель при помощи силы. В мишень попали только трое, и только стрела Дэйва торчала в самом центре. Зрители сначала недоуменно замерли, потом по трибунам прокатился шум, и раздались первые робкие аплодисменты. — Хм, ну что же, — растерянно произнес судья, нервно перебирая бумаги и посматривая на золотую ложу знати. — Получается, что турнир окончен? «Признаться на моей памяти, это была самая быстрая схватка мастеров. Судя по оперению стрелы, победителем я должен объявить...» Он сделал паузу и опять взглянул на кресло главы ордена. Тот сидел с мрачным лицом, нервно постукивал пальцами по поручню кресла и вообще не смотрел на судью. «Победителем турнира объявляется юноша по имени...» «Дэйв Смит? Безродный. По правилам, которые, признаться лично, я применяю первый раз в жизни, и, насколько мне известно, это случилось вообще всего второй раз за историю турнира, Дейв Смит отню не получает титул «Шевалье», также в северных землях именуемый «Райтером», без права наследования и получения родовых земель». — По происхождению, шевалье Дэйв Смит теперь будет являться вассалом э, великой княгиней разыградской и пиранской Ирмы де Клэр. Дэйв все это время внимательно смотрел на главу ордена, ощущая, как по спине бегут холодные мурашки. Верховный магистр поднял руку, собрал ее в щепоте, странно пошевелил пальцами. — Пробует применить силу, — с ужасом понял Дэйв. Глава ордена внезапно вскочил и, не обращая внимания на удивление окружающих, почти бегом покинул трибуны. Уже на выходе он обратился к офицеру стражи, который следовал за ним по пятам, и отдал какой-то приказ. Тот посмотрел на Дейва, дал знак двум стражникам у входа, и они бегом рванули вниз. — Верховный все понял! — с ужасом подумал Дейв, чувствуя, как от ощущения смертельной опасности напрягается все тело. «Ну я и дурак! Надо было все-таки уходить после первого тура!» Полковник тоже заметил маневр главы, поднялся с места и махнул рукой. Грохнуло так, что Дэйва швырнуло на колени. И он еще несколько секунд вообще ничего не слышал и растерянно смотрел, как беззвучно поднимаются воздух комья земли на месте мишени, и там расцветает огненный цветок взрыва. За первым последовали второй и третий. Дэйв замер от шока и завороженно смотрел на оседающие клубы дыма и пыли. Потом спохватился, перевел взгляд на Ирму, но не увидел ее белой фигуры на трибунах. Зрители уже метались по рядам в панике, не понимая, куда бежать. В этой суете мог кто угодно потеряться. Дэйва кто-то поднял с земли, потряс за плечи и накинул на него зеленый плащ с капюшоном. Он обернулся и увидел Карла. Тот что ты -то кричал. Рот смешно открывался, но Дейв не слышал ни звука. Тогда Карл схватил его за руку и насильно потащил с поля. Слух постепенно возвращался. Дейв начал различать крики и визги. Он на ходу обернулся. От противоположной стены за ним чались закованные в золоченые панцири стражники. До них оставалось всего метров пятнадцать. «Ларс!» — крикнул Карл прямо над духом Мимо них навстречу страже выбежал тот самый охотник в кепке с перьями. Дэйв на бегу опять обернулся, чтобы посмотреть, что же тот будет делать. Так стрелять из лука было просто невозможно. То, что Дэйв видел, не укладывалось в голове. Ларс держал стрелы в той же руке, которой натягивал тетиву, и метал их, как пулемёт, делая по два, а то и по три выстрела в секунду. Иногда на тетеве оказывалось сразу по две стрелы, и каждая из них находила цель. Пробить панцирь он, конечно, не мог. Это и спасло жизнь стражникам, потому что стрелы вонзались во все щели и слабо слабозащищённые места – руки, ноги, стопы и плечи. Когда Дэйв добежал до выхода, вся стража уже каталась по траве. Жалких десять метров до стрелка из дюжины солдат не смог преодолеть никто».